Девятое. Элиза. Эдуар больше не боится дверей. У него новое влечение. Он вообразил себя бобром и грызёт журнальный столик, покушается на ножки гардероба в прихожей, бросается на кухонный шкафчик. Стружкой пока не какает, и на том спасибо. Ветеринар называет это состояние депрессией. Хозяин ушел и Эдуар решил, что его бросили. «Я пропишу лекарство, но вам придется помочь ему справиться». Играйте с вашей собакой, пусть пес почувствует свою значимость. На обратном пути я наблюдаю за Эдуаром в зеркале. Он лежит на заднем сиденье, положив голову на лапы, и меланхоличным взором смотрит в пустоту. Не знаю, что и делать. Я и со своими чувствами едва справляюсь. Мне не до собачьих сантиментов. Останавливаюсь у подъезда, хватаю телефон и звоню Тома. Он отвечает после четвёртого гудка. «Привет, мам. Привет, милый. Как дела?» «Суперски. Дело срочное, или я могу тебе перезвонить?» Я подскакиваю от испуга. Кто-то шумно дышит мне в затылок. Эдуар услышал голос хозяина и ужасно возбудился. «Ничего срочного. Просто хотела узнать новости. Окей, целую. Целую, мой маль...» Но он уже закончил со мной. Я несколько минут уговариваю Эдуара выйти из машины. Он нехотя тащится к подъезду, а по лестнице взбирается, как осужденный на казнь. Я подбадриваю его, но мой голос звучит фальшиво. Уныние победило. Терпение закончилось, как у человека, добравшегося до места назначения. Я запираю дверь, сбрасываю туфли и бегу в туалет. Эдуард садится напротив, смотрит на меня правым глазом. Я захлопываю дверь, чертыхнувшись полголоса. «В квартире наверху шумно». Дети носятся по комнате, мать прикрикивает на них. «А ну-ка, успокойтесь». Выхожу и не вижу пса. Эдуара нет ни на кухне, ни в комнате Тома, ни у меня. Зову его, не откликается. Нахожу в гостиной. Мсье лежит на диване, а, завидев меня, отворачивается к стене. Слезай, Эдуар. Ноль внимания. «Давай, давай, ты прекрасно знаешь, что диван не для собак. Он не реагирует». Голова повернута на 180 градусов, уши прижаты, выпученные глаза уставились в какую-то точку на стене. Этот гений свято убежден, что я его не вижу, раз он на меня не смотрит. Начинаю смеяться. И песий хвост отмирает, выбивая медленную дробь. Я бегу в комнату сына, кричу во весь голос. «Тома, иди посмотри, что творит твой дружок!» В ответ тишина. Я часто забываю, что мой мальчик съехал. Он теперь самостоятельный мужчина. Черт, как больно!